Глава пятая. «Весь мир кажется мне другим сейчас», — сказала Тони Чарльзу, когда они стояли в гостиной, окруженные болтающими и смеющимися людьми. «Он изменился», — ответил Чарльз, пристально глядя ей в глаза и, встречая ее полное обожание, взгляд. «Ты забыла?» Тони тихо засмеялась. На мгновение коснулась рукой его руки и заговорила с леди Марией, но, говоря с ней, она переживала в своей памяти недавние минуты страсти, задыхающиеся от поцелуев шепот. Ей стоило только на секунду закрыть глаза, и она вновь чувствовала дикую нежность Чарльза. Стукнула входная дверь, кто-то засмеялся в холле, и на пороге гостиной появился Юджин. Бронзовый, быстрый и веселый, он склонился над рукой Леди Марии, и свет блеснул маленькими золотыми точками на его темно-рыжей голове. Да До то донесся его веселый голос. — О, я бросил Китай! Фолкнер мне надоел, я встретил на пароходе Бера Эбера, отправлявшегося в пустыню и присоединился к нему. «Добрый вечер, дорогая!» Он быстро поцеловал Тони, весело сверкнув глазами. «Как хорошо, что ты всегда говоришь дома, куда ты едешь, и едешь именно туда, куда говоришь!» «Было обидно приехать сюда и узнать, что ты находишься совсем в другом месте. Это необыкновенно забавно проводить всем вместе милое старое Рождество!» Он переходил от одного к другому, приветствуя друзей, чувствуя себя как дома, такой веселый, что все остальные мужчины сразу показались скучными. «После такой замечательной встречи я должен везти к обеду свою собственную жену!» — воскликнул он, сжимая холодными сильными пальцами руку Тони, когда они проходили в столовую. «Ты никогда не была такой красивой!» — шепнул он ей. Тони пробовала улыбнуться, но губы ее не повиновались ей. Она ни разу не посмотрела на Чарльза, не смела взглянуть на него. Она не чувствовала ничего, кроме холода. За обедом она должна была сидеть рядом с Чарльзом, но появление Юджина изменило все. Чарльз сидел напротив нее, между Джордж и Келли. Йоджин не переставал говорить. Легко, хорошо и очень забавно. «Ты потеряла язык, детка?» — негромко спросил он Тони. Она заставила себя улыбнуться. «Я слушаю тебя». «Идеальная жена!» — пробормотал он. «Я должна пережить это», — в отчаянии повторяла Тони сама себе. «Все это переживают. Но внутренний холодок не покидал ее». Она чувствовала себя совсем разбитой. Танцуя с ней после обеда, Юджин спросил ее, «Ты нездорова? Что-нибудь случилось?» «Нет, ничего, ничего. Ты соскучилась, тебе надо развлечься. Махнем в Париж, если хочешь. О, нет, я должна быть просто устала». Он испытующе посмотрел на нее. «Как провела зиму?» «Ничего, даже довольно весело». Потом он танцевал с другими, а Тони пробралась к леди Марии, которая критически заметила, Юджин — совершенно непонятное существо. Она посмотрела умными, добрыми, старческими глазами на Чарльза, когда он подошел к Тони. Она никому не говорила то, что думала. Но, проводив их взглядом, она внезапно сжала губы, затем повернулась к гости и с живостью стал обсуждать какую-то театральную новинку. «Тони», — резко сказал Чарльз, — «что? Так нельзя. Я должен сказать Гарварду, он поступит благородно. Так не может продолжаться. Теперь? Ты с ним? Это немыслимо». Пламя ревности сжигало его, доводило его до бешенства. «Ты согласна? Скажи. Здесь? Сейчас?» – прошептала Тони. «Почему же нет?» – резко спросил он, весь во власти одной сверлящей его мозг мысли. Тони не ответила. Разрозненные, неясные образы кружились и метались в его мозгу. Он вызовет Юджина одного в уснувший сад, и там, под за ветвями деревьев, он скажет ему все и будет бороться за Тони. Он видел Юджина, танцевавшего с очень хорошенькой девушкой, болтавшего без умолку и думал только одно — эти губы целовали Тони, эти руки обнимали ее. Он не чувствовал никакой вины перед Юджином. Юджин не претендовал на какую бы то ни было супружескую добродетель и сам открыто сознавался в этом. Птица перелетная и непостоянная, Называл он сам себя с усмешкой. Чарльз никогда не думал о нем, как о противнике. Он почти забыл о его реальном существовании. Но в этот вечер, лучший вечер его жизни, он вернулся врагом, победителем без единой битвы, той силой обряда, над которым он сам смеялся, и верности, которая была ему чужда». До сих пор он был только неясной, далекой тенью и вдруг превратился в угрожающую реальность. У Чарльза пересохло в горле. Еще так недавно жизнь казалась чудом, принадлежавшим ему, ему и Тоне. А теперь в один час она превратилась в опустошающее зло. Юджин подошел к нему, закуривая папиросу золотой зажигалкой. «О, Сторм, я видел вашего молодца в Париже. Он чувствовал себя, по-видимому, неплохо в жардан де в обществе молодой девушки, свежей, как миндальный цвет, и старые родственницы, настоящие медузы. Кто эта молодая весенняя леди? Юный Ричард не познакомил нас». «Понятия не имею», — сказал Чарльз. «Э, — Нет, благодарю, — отказался он от папиросы. — У меня есть. — замечательный красив ваш мальчик, — продолжал Йоджин. — Чем он будет заниматься? — Пойдет по вашим стопам? — Да, он как раз кончил учиться. — Вернется, должно быть, к Пасхе. — И вы введете его в курс работы? Чарльз кивнул. — Он обручен? — У него были все признаки влюбленного, когда я его видел. Во-первых, лучшая рубашка какую мне когда-либо приходилось видеть, и затем стол был украшен белыми розами. В декабре. Я не знаю этой девушки, — коротко ответил Чарльз. Нет, надо пойти к себе, я все-таки немного устал. Весь день провел в дороге, из города приехал сюда, а в пять часов утра я еще танцевал в русском кабачке на Монмартре. Зал величиной с пятачок а музыка... Вся слезы и ритм. Замечательно приятная комбинация. Юджин удалился своей легкой походкой. Чарльз смотрел ему вслед. Он ничего не сказал ему. Сознание своего малодушия сдавило ему горло. Он понял. Он не посмел прервать этот разговор о Ричарде. Да, да, не Юджин, а Ричард. Ричард удержал его. Все уже расходились по своим комнатам. Он повернулся и пошел в курительную комнату выпить виски. Юджин был здесь и рассказывал какую-то шутку Гаскойну, который покатывался со смеху. Он поднял свой стакан и сказал Чарльзу «За здоровье самой хорошенькой женщины!» Он выпил залпом и, зевая, направился к двери. «Боже, как я устал! «Еще не ложилась?» — воскликнул Юджин. Он вошел к ней из ванной комнаты в очень изящной пижаме с папиросой в руке. «Твоя тетя должна была бы распорядиться, чтобы вода для ванны была горячее». «Сколько людей принимало ванну перед обедом? Мужчины играли в хоккей». «А, хороший спорт! Если мороз продержится, мы сможем кататься на коньках». В деревне нужно быть занятым все время, чтобы она не напоминала кладбище. Так дьявольски тихо, а кругом только трава и деревья. Прислонясь к окну, он смотрел, как Тони расчесывала волосы. — Ты похорошела, — сказал он вдруг с новой ноткой в голосе. Она внезапно покраснела. — Ого! — рассмеялся он. — Я очень рад это видеть. Он почти докурил папиросу. «Ты скоро?» Тони положила черепаховую щетку и обрызгала себя духами. Юджин втянул в себя воздух. «Добрый старый Жасмин! Знаешь, дорогая, мне кажется, что даже умирая, я подумал бы о тебе, почувствовав этот запах». Он становился сентиментальным. Это сознание ледяной рукой сковывало Тони. Она слегка вздрогнула. Юджин подошел и обнял ее. Ты что-то не в духе, детка? Его теплая рука прижала ее теснее. Он довольно рассмеялся. Тони сказала слабым голосом. Ты? Ты должно быть очень устал, Юджин. От долгого путешествия и всего вообще. Его быстрые теплые губы прикоснулись к ее затылку. Я не так устал, чтобы не понимать, когда мне действительно хорошо, милая, и не видеть, какую чудную женку нахожу я, приезжая домой.